10 марта шхуна Шаумет прошла форт по де и вошла в устье Жеронды. На следующий день в 11 часов она бросила якорь немного ниже Блэ. Мы причалили как раз вовремя. Сюда со дня на день ждали британский флот, спешивший к берегам Франции, чтобы действовать заодно с герцогом Ангулемским и графом Линчем, который собирался сбросить со своего плеча трехцветную повязку и передать Бордо «Берсфорду» или, если вы желаете, «Бурбону». Слухи об этих намерениях уже дошли до Блэ. Поэтому едва моя нога коснулась земли дорогой для меня Франции, как я направился в Либурн, или, лучше сказать, во Францак. Переночевав там, я на следующее же утро двинулся в столицу. Но моё путешествие шло медленно. Война забрала у страны всех лошадей. Кучеров тоже было мало». Вследствие этого мне пришлось употребить две недели на то, чтобы добраться до Орлеана. В тампе я приехал туда 30 кучер-дилижанса объявил, что он не двинется дальше. Париж окружали казаки и прусаки. Императрица бежала из тюэлери. Император был в Труа или вообще где-то близ Фонтенбло. Никто не знал, наверное, где он. Из Парижа спешило множество беглецов, и я не мог найти... Ни одного экипажа, ни одного четверногого животного ни за какие деньги, хотя ходил по этампу несколько часов подряд. Наконец, вечером я натолкнулся на серую клячу, запряженную в наемный кабриолет. По билету на экипаже было видно, что кабриолет из Парижа. Лошадью правил совершенно пьяный извозчик. Я подошел к нему и заговорил с ним. Он сейчас же залился пьяными слезами, и пустился в длинное объяснение. 29-го он привез сюда семью буржуа из столицы и целые три дня блуждал по этампу. Ночью же спал пьяным сном под своим экипажем. Я спросил его, за какую цену согласится он отвести меня в Париж. Продолжая заливаться слезами, извозчик ответил, что он согласен на все. Через пять минут мы уже направлялись к Парижу, но нельзя сказать, чтобы быстро. Серая кляча моего извозчика совсем выбилась из сил. Монологи моего возницы лились всю дорогу неудержимым потоком. Его анекдоты касались только трех дней, проведенных им в Этампе. Очевидно, это время так запечатлелось в его уме, что изгладило из него воспоминания обо всей его предыдущей жизни. Он не мог мне ничего сказать ни о войне, ни о каких-либо общественных событиях. Резня кончилась. Я въехал в Париж с юга как раз вовремя, чтобы видеть, как с севера вступают русские под предводительством императора Александра. Вскоре я очутился в толпе, стремившейся к нему навстречу. Его Величество двигался от заставы Пантен к Елисейским полям, где был назначен Большой Смотр. Я тоже решил идти туда же, но избрал путь через набережную. На площади Согласия в группе аристократов Я узнал Луи де Шотобриана, брата Толейрана, Аршамбо де Перегора, негодяя Маркиза де Мобрейля и моего кузена Виконта де Керуэль де Сентива. Циническое, ничем не прикрытое бесстыдство этого человека поразило меня. Мне точно дали пощечину. Стоя в толпе чужих людей, я почувствовал, что мои щеки вспыхнули, и мне захотелось броситься бежать. Лучше сделал бы я, если бы убежал. Случайно Олен не заметил меня. Он сидел на лошади с важным видом, от него так и веяло низостью. На его щеках играл яркий румянец. И своей позой и манерой держаться он напоминал первого тенора, въехавшего на сцену верхом. На конце его хлыста был повязан обшитый кружевами белый платок. Это мне сильно не понравилось. Когда же он повернул своего гнедова, я увидел, что он, последовав примеру Мабрейля, украсил хвост лошади крестом почетного легиона. Я крепко сжал зубы. Между тем роялисты кричали «Да здравствует король! Да здравствуют бурбоны! Долой корсиканский сапог!» Мабрейль привез целую корзину, полную белых повязок и кокарт. Всадники разъезжали в толпе и бросали в молчаливых, бесстрастных парижан знаки подчинения королю. Поднимая одну из кокарт, Олен пробирался через небольшую группу, окружавшую меня. Наши глаза встретились. «Благодарю», — сказал я. «Оставьте ее у себя до нашего свидания на улице Григуар де Тур». Его рука, державшая хлыст и кружевной платок, поднялась как ужаленная. Но не успела она опуститься, я нырнул в толпу, теснившуюся к нему, правда, ничего не понимая, но с враждебным чувством. «Долой, белые кокарды!» — крикнули два-три голоса. «Кто этот щенок?» — долетел до меня вопрос Мабрейля, спешившего к нему на выручку, а вслед за тем послышался и ответ Олена. «Пест! Это мой молодой родственник, желающий как можно скорее остаться без головы, тогда как я предпочитаю еще повременить». Я принял эти слова за выражение ненависти и нашел их смешными. Но встреча с кузеном лишила меня желания идти любоваться смотром. Я повернулся, снова перешёл через реку и отправился на улицу Фуар, к вдове Жупиль. Улица Фуар, некогда очень известная, теперь сильно загрязнена, так как только один сток несёт все сену нечистоты, которые скапливаются в ней. А вдова Жупиль, даже в те дни, когда она состояла маркетанкой 106-го линейного полка и ещё не сочеталась с браком с сержантом того же полка Жупилем, не блистала красотой. Но мы подружились с нею, когда я был легко ранен в аванпостном деле при Альгеде, и при воспоминании о том, как она прикладывала мазь к моей ране, я находил сносным ее белое вино. Вот почему, когда Жупиль был сражен при соломанке, а Филомена, славного сержанта, получила винную лавку его матери, она внесла мое имя в список своих будущих покупателей. Я, так сказать, чувствовал расположение ее фирмы, и, пробираясь по нечистой улице Фуар, мысленно говорил себе, «Небо видит, что солдату империи следует и этим дорожить в нынешнем Париже». «Эдали квит, куокункуэ локко, куокункуэ тотчас же узнала меня, и, выражаясь фигурально, мы бросились друг другу на шею. Её лавка была пуста, все ушли любоваться смотром. Смешав наши слёзы, опять выражение фигуральное – и посетовав на изменчивость столицы, я спросил, нет ли у нее писем на мое имя. — Нет, товарищ. — Ни одного? — с изумлением спросил я. — Ни одного. Госпожа Жупиль лукаво посмотрела на меня и прибавила. — Барышня слишком осторожна. а Я с облегчением вздохнул. — О, несносная женщина, что вы хотите этим сказать? — Ну, дней десять тому назад сюда пришел незнакомый мне человек. И спросил меня, знаю ли я что-либо о Капрале, который хвалил мое белое вино. Знаю ли я что-нибудь, — ответила я, — об иголке в копне сена. Все его хвалят. О, госпожа жупили. Я говорю о Капрале, — сказал он, — по имени Шамдивер. Как? — закричала я. Вы же не хотите сказать, что он умер? И право, товарищ, у меня на глазах навернулись слезы. Нет, не умер, — сказал он. И в доказательство этого он скоро явится сюда и спросит, нет ли у вас писем на его имя. Скажите ему, что если он хочет получить письмо от... Видите, я записала фамилию на клочке бумаги. От Флоры Гилькрист. Пусть ждет в Париже, пока его друг не найдет возможности передать ему записку из рук в руки. Если он захочет узнать обо мне что-либо еще, скажите, что я пришел от... Погодите, я записала второе имя под первым. Да, вот оно. от господина Романа. «О, проклятая осторожность!» — произнёс я. «Что это был за человек?» Очень степенный, вежливый. Его можно было принять за главного лакея или клерка-нотариуса. Он был одет просто во всё чёрное. И говорил по-французски. «Отлично! Что ещё?» И он не возвращался. Конечно, зашёл позавчера и, по-видимому, очень огорчился». «Может быть, нужно передать Капралу ещё что-нибудь?» — спросила я. «Нет», — ответил он. «Или погодите, скажите ему, что на севере всё идёт хорошо, но что он не должен уезжать из Парижа, не повидавшись со мной». Вы можете себе представить, до чего я проклинал осторожность Романа. Если на севере всё шло хорошо, зачем он не оставил писем Флоры? Какое извинение было у него? И каким образом её письмо могло быть опасным для меня здесь, в Париже? Мне почти хотелось закусить у дела и отправиться в Кале. Однако мне было приказано ждать, и мой поверенный, конечно, имел причины действовать таким образом, скрывая их под этими досадными, скучными подходами. Вдобавок, его посланник мог каждую минуту вернуться. Поэтому, хотя и без удовольствия, я заблагорассудил поселиться у вдовы Жупиль и, скрипя сердце, ждать». «Вы, вероятно, скажете, что мне было легко убить время в Париже между 31 марта и 5 апреля 1814 года». Но ни вступление союзников, ни предательство Мормона, ни отречение императора, ни появление казаков на улицах Парижа, ни деятельность газетных контор, кипевших как кулии под руководством новых издателей, ни новые и противоречивые вести с утра до ночи, сменявшая одна другую, ни разноречивые слухи в различных кафе, Ни стычки на каждом углу, ни ежечасный поток воззваний, плакатов, объявлений, карикатур и громадных листов с непристойными стихами, ни памфлеты не развлекали меня. Когда я шел по улице, занимаясь лишь своими собственными надеждами и тревогами, я слышал все как во сне. Я не считаю это простым себя любием. Глубокое отвращение внушала мне моя страна. Если этот Париж составлял действительность... Я был призраком, выходцем с того света. А Франции, Франции, за которую я дрался, за которую мои родители пошли на эшафот, никогда не существовало. И наш патриотизм оказывался тенью тени. Не судите меня слишком сурово, если во время беспокойных, бесцельных блужданий тех дней я мысленно перешел через мост, служивший дорогой между страной, в которой у меня не было ни родных, ни друзей, ничего, кроме моего призрачного прошлого, и той страной, где жило существо, хотя, может быть, и единственное, вызывавшее мое поклонение. На шестой день, 5 апреля, я не выдержал. Позавтракав и выпив бутылку божале я принял решение. Из ресторана я пошел прямо домой, и там попросил госпожу Жупиль дать мне перо, бумагу, чернил, готовясь письменно известить Романа, что к лучшему ли то будет или к худшему, но через сутки после получения моего письма он будет иметь возможность ждать встречи со мной в Лондоне. Едва я составил первую фразу, как в дверь постучали, и вдова пиль объявила, что какой-то господин желает меня видеть. «Проводите его сюда», — сказал я, с замиранием сердца открывая дверь. Через мгновение на пороге остановился мой кузен Олен. Он был один. С видом человека, понимающего всё, он посмотрел на меня, на письмо, поставил свою шляпу на стол подле листка почтовой бумаги, а перчатки, в которые предварительно подул, положил подле шляпы. — Кузен, — сказал он, — время от времени вы поражаете меня замечательной быстротой движений, но, в общем, вас легко отыскивать. Я поднялся с места». «Полагаю, вам крайне необходимо поговорить со мной, так как, несмотря на множество политических занятий, вы потрудились отыскать меня. Если я не ошибаюсь, прошу вас говорить кратко». «Мне совсем не пришлось трудиться», — любезно поправил он меня. «Я все время знал, что вы здесь. Я поджидал вас еще до вашего приезда и прислал сюда моего Поля с поручением». «С поручением?» «Да, относительно письма прелестной Флоры. Вам передали?» «То есть мои слова...» «Значит, это не...» «Да, не Роман, которому...» Он снова посмотрел на письмо. «Вы пишете, прося объяснений. А так как вы собираетесь спросить меня, каким путем я мог проследить за вами до этой неблаговонной берлоги, позвольте мне сообщить вам, что... А и Б составляют слог «аб», и что, выслеживая «преступника», «Полиция не забывает вскрывать его корреспонденцию». Я почувствовал, что моя рука, сжавшая спинку стула, дрожит. Но мне удалось овладеть своим голосом и ответить достаточно хладнокровно. «Одну минутку, господин Виконт. А потом я доставлю себе удовольствие. Схвачу вас и вышвырну из окошка. Вы с помощью лжи на пять дней задержали меня в Париже. Пока все отлично». «Но окажете ли вы мне еще одну милость и не объясните причины ваших действий?» «С величайшим удовольствием. Мои планы не были готовы. Не хватало одной мелочи, вот и все. Теперь я знаю и эту подробность». Он взял стул, сел к столу и вынул из кармана сложенную бумагу. «Может быть, вам еще неизвестно, что наш дядя, наш горько оплакиваемый дядя, умер три недели тому назад». Вечный покой его душе. «Простите, если я прерву выражение этой благочестивой надежды». Олен замолчал и, собрав весь свой яд, излил его на память нашего дяди в отвратительном проклятии, которое только доказывало его бессилие. Овладев собой, он продолжал. «Мне незачем напоминать вам ту сцену, сознаюсь слишком театральную на мой вкус, которую адвокат разыграл подле его кровати». «Незачем мне также говорить вам о содержании дядиного завещания. Но, быть может, из вашей памяти ускользнуло, что я честно предостерегал Романа. Я обещал ему поднять вопрос о постороннем влиянии на старика и говорил, что у меня есть свидетели. С тех пор их число увеличилось. Однако заявляю, что мое дело станет еще лучше, когда вы подпишете документ, который я имею честь передать вам». Я взял документ и прочитал. Я, Виконт Ан де Керуэль де Сентив, служивший под именем Шамдивера в армии Бонапарта, а позже бывший под этой же фамилией военнопленным в Эдинбургском замке, заявляю, что я не знал моего дяди, графа де Керуэля де Сентива, не ожидал от него ничего и не был им признан, пока мистер Даниэль Роман не отыскал меня в Эдинбургском замке, не снабдил меня деньгами для бегства и не привез ночью и тайно вамершим. Далее, что ни раньше этого вечера, ни позже мои глаза не видели дяди, что когда я пришел к нему, он лежал в постели, по-видимому, в состоянии полного старческого истощения. «У меня есть основания предполагать, что Даниэль Роман не сообщил ему всех обстоятельств, сопровождавших мое бегство. Главное же – моего отношения к смерти одного из узников, Гагелы, бывшего квартирмейстера 22-го полка». «Да, достаточно этого образчика. Он весь состоял из искаженных фактов, вызывавших мысль о моей преступности. Я прочитал его до конца». и бросил на стол. «Извините», — сказал я. «Но что, по-вашему, должен я сделать с этой бумагой?» «Подписать ее». Я засмеялся. «Еще раз извините, хотя вы и в подходящем костюме, но мы не разыгрываем оперетки. А вы все-таки подпишите бумагу». «Ах, вы мне надоели». Я сел и перекинул ногу через ручку моего кресла. «Не перейти ли нам к вашему следующему предложению? Ведь у вас, конечно, оно наготове». «Конечно». Весело согласился он. «Внизу стоит колозель, а в гостинице «Золотая голова» там подальше. На этой же улице полицейский эскорт». Моё положение было нехорошее. Но если бы вначале у Олена и была возможность напугать меня, чего я не признаю, он испортил бы её, раздражив меня». я не спускал с него глаз и думал. И чем дольше я думал, тем лучше понимал, что в его игре был какой-то слабый пункт, и что моя задача заключалась в том, чтобы отыскать это слабое место. Вы сказали, что предупредили мистера Ромэна. Нам, членам одной семьи, неприятно касаться обстоятельства, которые я сейчас затрону, но скажите, помните ли вы ответную угрозу Даниэля Ромэна? «Пустяки, мой юный господинчик!» Тогда она, правда, подействовала. Я был неподготовлен. Низость, самая чудовищность и безосновательность его обвинений все вместе поколебало мой рассудок. Значит, это была безосновательная угроза. Лучшее тому доказательство, что, несмотря на мое открытое презрение и полное невнимание к его словам, адвокат и рукой не пошевелил. «Вы хотите сказать, что дядя...» «Уничтожил улику?» «Ничего подобного!» Запальчиво ответил Ален. «Я говорю, что улики никогда не существовало!» Глядя на него, я спокойно сказал. «Ален, вы лгун!» Его лицо, покрытое белилами, потемнело от прихлынувшей крови. С проклятием он двумя пальцами вынул из жилетного кармана свисток и сказал. «Довольно, не то я сейчас призову полицию!» «Хорошо, хорошо, окончим беседу!» «Вы говорите, что этот Клозель донёс на меня». Он утвердительно кивнул головой. «В настоящее время солдаты империи не ценятся в Париже. Их так мало ценят, что общественное мнение не возмутилось бы, если бы все шамдиверы перебили всех Гагела и были за это расстреляны или гильотинированы. Я забыл, что полагается за ваше преступление И вряд ли общество пожелает спросить об этом. «А между тем, — заметил я, — до казни должно многое совершиться, например, произведут следствие, будет суд, в той или другой форме, но, конечно, со свидетелями. Возможно, что меня оправдают». «Я даже допускал этот невероятный случай, но смотрю дальше. Откровенно говоря, мне не кажется вероятным, чтобы английские власти отдали имение графа де Керуэля де Сентива беглому бонапартисту, подвергшемуся суду за убийство товарища и, на свое счастье, оставшемуся под сомнением. «Позвольте мне, — сказал я, — приоткрыть окно дюйма надво. Я не собираюсь выкинуть вас на улицу, по крайней мере, в данную минуту. Бежать я тоже не попытаюсь. Говоря правду, вы внушаете желание немного освежить комнату. А теперь, мосье, вы уверяете, будто держите в руках... негодного Клозеля. Разыграйте же низкую роль. Раньше, чем я разорву эту нелепую бумагу, дайте мне взглянуть на физиономию вашего союзника. Я вышел за дверь и крикнул вниз. «Госпожа Жупиль, попросите моего второго гостя подняться сюда!» Потом я снова подошел к окну и стал смотреть на грязную сточную канаву, которая уносила к сене следы красок из какой-то красильни. Стоя так, я услышал шаги которых я ждал.